Эпилог Год спустя «Ну что, скучали?» Мы с Анитой возрились на друзей, ждавших нас на пороге своего дома. За год шире похорошела, расцвела, Айден возмужал, и смотрелись они прекрасно. «Конечно скучали! Проходите скорей, мы вас ждали!» За ужином мы с Анитой рассказывали о том, где побывали. Этот год нам обеим принес незабываемые впечатления. Сначала Анита хотела вернуться к началу занятий, но потом подумала, что хочет еще немного отдохнуть. Написала ректору, прося на это разрешение. И тот, памятуя о том, какую жертву я принесла ради спасения мира, разумеется, разрешил нам отдыхать столько, сколько нужно. Вот мы и отправились дальше». Побывали и у других раз. Какие-то были дружелюбные, какие-то не очень. Гномы так вообще не пустили к себе. Да и пещеры я как-то не взлюбила после того случая с Гирином. Так что была даже рада. А вот украшения гномской работы очень полюбила. Искусные они и в ковке металла, и в огранке камней, и в изготовлении всяких магических артефактов. Так что приобрела я себе кулон-артефакт, который собирает природную магию и накапливает в себе в виде дракона, держащего в лапах красивый голубой камень. Гномы сказали, что он символизирует землю, на которой мы живем, но что-то, кажется, мне соврали. Почему вдруг эта земля круглая? Я сколько ездила, нигде никаких закруглений не видела, как и края. Вот ведь фантазеры. Шири с нам рассказывали о своей жизни. Последний раз мы видели их на свадьбе, оба были хорошенькими, как куколки. Но сейчас я видела, как они оба повзрослели, да и за собой замечала изменения. И это к лучшему. Айден служил при короле на хорошей должности. все таки сильные маги всегда ценятся». Шири закончила учебу на год позже и теперь работала в одной магической конторе, которая оказывала услуги аристократии и любому, кто мог заплатить. «Какие это услуги?» — Шири не сказала, лишь с улыбкой пожала плечами, а выпытывать мы не стали. «Раз не говорит, значит, либо не может, либо не хочет. Так тому и быть». «Какие у вас планы?» — спросил Айден после ужина. Я хочу вернуться в академию, доучиться да и пойти лекарем в клинику, что недавно открылась в соседнем городке. Мне там так понравилось, и меня ждут, всего-то год осталось. А ты?» — Шири посмотрела на меня. «Пока не знаю. Съезжу в свою деревню, побываю на могиле матери. Да я помню, что от деревни ничего не осталось, но кладбище-то на месте». На самом деле я хотела найти могилу отца. Пока мы путешествовали, я пыталась выяснить его имя. Ведь Герин его так и не назвал. И я почти узнала, нужно лишь съездить к одному человеку, который точно скажет все, что мне нужно. «А потом?» — спросила Анита. Ей о своих планах я тоже не рассказывала. «Не знаю, пока не думала об этом». Об Эдриане друзья тактично молчали. А я сама не стала говорить, что за этот год думала о нем неоднократно. Он прочно поселился в моих мыслях, мечтах и снах. За это время я поняла, что если испытываю к нему и не любовь, то точно что-то похожее. Вот только нужна ли я ему еще? Да, он сказал, что предложение всегда будет в силе, но ведь мог устать ждать, найти себе другую. Да и Патриция там рядом. «Чем мне невеста?» «Буду ли я с ним?» «Вопрос, на который у меня пока нет ответа. Вот найду могилу отца, потом поеду в академию, увижу Эдриана и решу». Погостив несколько дней, я покинула гостеприимный дом друзей и отправилась на поиски. Несмотря на то, что точно знала, где искать, заняли они у меня гораздо больше времени, чем я планировала, так что освободилась уже к началу зимы. На фамильном кладбище было тихо, лишь снег скрипел под ногами. Подошла к могиле, где надгробие обнимал плачущий ангел, и присела рядом. Привет, пап! Слезы полились сами собой. Ты меня не знаешь. Мама, она хоть и не говорила о тебе, но любила тебя я это чувствовала всегда. И не виню ее за то, что не сказала правду. Я была слишком маленькой. А ей хотелось меня защитить. Но вот я здесь, спустя столько лет. Прости, что нашла тебя только сейчас. Я была у мамы. Надеюсь, вы сейчас вместе и счастливы. А мне надо искать свой путь и свое счастье. Посидев, еще немного встала. Ноги занемели, и я еле шла. Сразу вспомнилось, как полтора года назад я примерно так же возвращалась домой от того самого колодца желаний, оказавшегося источником магии. Улыбнулась. Как давно это было? Теперь мой путь лежал в академию, дорога до нее заняла еще несколько дней, за которые я передумала много и нафантазировала еще больше». Но к чему я была абсолютно не готова, так это к тому, что у Настеж распахнутых ворот Академии увижу Эдриана в образе дракона, который тренировался с еще одним драконом. Явно более молодой, голубой, с темными прожилками, он обдавал Эдриана пламенем, а тот, шутя, уворачивался. Меня они не видели, а я остановилась, разглядывая двух красавцев. Я уже догадалась, что вторым драконом был «Мираж», которого, уезжая, оставила на попечение Академии. Они меня не увидели, а почуяли, и оба повернулись. Замерли на пару мгновений, а потом превратились в людей и побежали ко мне. Я впервые видела Миражика человеком. Красивый юноша с очень светлыми волосами и яркими голубыми глазами остановился в метре от меня и не решался подойти. Но я улыбнулась и раскинула руки, И он буквально упал в них. «Мираж! Как я рада тебя видеть! Дай-ка разгляжу тебя вблизи!» Он отстранился, а я оглядела его со всех сторон. «Хорош! Красавчик! Небось, все девушки твои!» Он смущенно улыбнулся. «Есть такое!» — ответил за него Эдриан, который остановился в нескольких шагах и просто смотрел. Жадно смотрел, оглядывая меня с головы до ног, словно впитывал. Я потрепала Миражика по волосам и шепнула. «Мы с тобой позже еще поговорим, хорошо?» Он кивнул. «А теперь оставь нас, пожалуйста». Он понятливо глянул на меня и тут же скрылся, оставляя нас с Эдрианом наедине. В воздухе повисла неловкость. Никто из нас не решался начать первым. Я тоже разглядывала его. Стал еще красивее, только в глазах печаль. Наконец он сказал. «Хорошо выглядишь. Отпуск явно пошел тебе на пользу. Да, я старалась отдохнуть, забыть весь ужас, который случился. Получилось? Вполне. Это хорошо. А к нам какими судьбами? Хочешь продолжить обучение? С этим проблем не будет». Быстро подошла и положила палец на губы, призывая к молчанию, как он год назад. «В академию я хочу, да. Тем более Анита тоже здесь. Но вернулась не поэтому. Я приехала к тебе, если ты все еще этого хочешь. Хочешь?» Вместо ответа он схватил меня в объятия и крепко поцеловал. Через месяц мы сыграли свадьбу. Скромную, без пафоса. Позвали только его отца и моих друзей, но это был лучший день в моей жизни. На свадьбе я спросила Гарана, почему «Академия» носит такое странное название — «Академия магического желания». Он рассмеялся и ответил, что когда ее основали, был конкурс на самое нестандартное название. Вот кто-то и предложил. Внезапно этот вариант понравился основателю, и его утвердили. Уж не знаю, что было в голове того, кто предложил такое странное название, но в отношении меня оно оказалось пророческим. Загадала желание оказаться подальше от жалкого существования, которое влачило, и оказалось здесь. Желание исполнилось. Посмотрела на Эдриана. Лучи солнца играли в его волосах, и, казалось, словно драконовый огонь пляшет среди прядей. Не знаю, у кого как, а мое желание — рядом. Мой любимый муж — дракон. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Маргарита Ефремова.